Глава 5. Несколько дней Дина и Александр не виделись и даже вроде бы и не вспоминали друг о друге. Александр готовился к последнему решающему заседанию суда. Дина, понимая бесполезность своего занятия, она все равно искала и искала в интернете, в поисковиках и по разным соцсетям людей по имени Валерий Николаев. Только москвичей было несчесть, Но не факт, что человек, который написал Вадиму письмо из Москвы. Общее дело бывает у людей, живущих в разных странах. Многие люди писали с ошибками. Многие люди могли пересекаться с Вадимом по местам работы. Да кого только не было. Дело в том, что Дина, профессиональный журналист, как никто другой понимала бессмысленность своего занятия. Она со своим удостоверением и засвеченным лицом получила бы полную информацию на нужного Николаева, показав письмо полиции максимум за три дня. Если бы подключила Артема, то вопрос был бы решен в течение часа. А дальше? Рот никому не зашьешь. Продавать информацию желтой прессе не запретит даже Папа Римский». И она просто видела идиотские, циничные, лживые заголовки с заманухой. «Тайна убийства известного тележурналиста». Убитый тележурналист был связан с криминалом. Вадима Долинского убил его партнер по криминальному бизнесу. «Тайный бизнес тележурналиста». Ей это надо? «Нет». Это предательство, это надругательство над памятью близкого человека. Это, в конце концов, просто сумасшедшая идея истеричной дамочки, которая, и в этом Людмила, видимо, права, очень похожа на месть за свое одиночество. Но это неправда. Дина плакала от усталости и безысходности. Она просто должна все узнать, чтобы защитить Вадима, который стал совершенно бессильным. «Да, — так сказал Александр Градский о своей жене, — он не смог помочь ей умереть, чтобы избежать боли. Адина не может узнать правду, чтобы постоять за Вадима. Неважно, уже неважно, был ли он во всем прав, у смерти свои законы. Если жизнь оборвали вот так неестественно, подло и жестоко, кто-то должен ответить» но она занимается такой ерундой. Александр Гродский. Она о нем не вспоминала, потому что вообще-то не забывала. Просто отодвинула на задний план. За ходом процесса следила, знала, что сейчас ему даже не до телефонных разговоров. Дина пару раз брала телефон, хотела позвонить, чтобы спросить о кляксе, и оставляла эту мысль. Может, собаки у него нет, лучше не знать. Но она только сейчас подумала, что адвокат имеет массу возможностей в чем-то разобраться. У него наверняка есть свои каналы, следователи, информаторы. И самое главное, ему можно это доверить. Это и есть то важное, что она поняла в их общении, странном и забавном. Забавном. До его рассказа о жене. Дина выключила компьютер, посмотрела на часы и календарь. Три часа ночи и день последнего заседания в процессе. Потом приговор. А у нее сегодня две записи. За себя и за коллегу, который попал в больницу с аппендицитом. Потом, правда, будет два свободных дня. Но ей нужно сегодня. Это никак невозможно. Разве что выкроить минут пятнадцать, с дорогой примерно час... Дина приехала утром на запись в темно-сером длинном платье с высоким воротом-стойкой. Это не была спецодежда Артема. Она просто заказала платье как-то по интернету за смешные деньги. Ни разу не надевала. Утром вдруг скользнула в него на всякий случай, была уверена, что не подойдет, отнесла бы дворничихе. А оно обняло фигуру, сделало ее стройнее и совсем другой — «Женщина тумана». Она провела руками по своим пышным волосам, которые вскоре начнет укладывать в красивую прическу визажист, и стянула их туго на затылке. Лицо совсем открылось, глаза смотрели прямо и честно, как должны смотреть глаза человека, которому собираются вынести несправедливый приговор. Дина себе подмигнула, вспомнив смешные стихи Галича когда мужчина читает написанный ему доклад от женского лица. «Как мать говорю и как женщина», — сказала Дина отражению. Визажисту удалось то утро только подкрасить ее немного в соответствии с другим обликом. От укладки, как обычно, она категорически отказалась, оставила собранный сзади хвост. Дина вошла в студию, визажист побежал к Артему. Тот вошел к ней, когда Дина просматривала свои бумажки. Оператор уже готовил нужный план. «Такой сегодня образ?» — спокойно спросил Артем. «Ну да», — кивнула Дина. «Извини, Артем, но вопрос решен. Тем более осталось три минуты». «А я не против», — вдруг улыбнулся Артем. «Хотел сказать, что ты похожа на Крупскую, но она не была такой красивой». «Возможно, в том ее удача». «А в чем удача?» — не сдержал Дина любопытство. «Мужики не доставали. В мужа стреляли точно не из-за нее». «Что ты сказал?» «Прости», — сорвалось, — «глупая шутка». «Слишком глупая». Так и началась передача. У Дина были зрачки на всю радужку. Такие глупые шутки не срываются просто так, но вопросов Артем не дождется, она сама».